Слова 105. В одиннадцать вечера оба брата по-прежнему сидели у изголовья матери. Опутанная трубками и проводами, окруженная сложными машинами со светящимися экранами, она казалась вдвое меньше. Виден был только желтоватый лоб и глазные впадины, обведенные чудовищными кругами. Нижнюю часть лица скрывала маска и будто дышала за нее. Лайк и Эрван не разговаривали. Им было жарко, им хотелось есть, им все надоело. Но они ждали. Гаэль в конце концов позвонила и обещала приехать к полуночи. Откуда? Она не уточнила. Каждые четверть часа Эрван выходил в коридор, чтобы тайком прослушать сообщения. Использование мобильников было запрещено во всей клинике. Охота на человека не продвигалась, опрос соседей дал противоречивые результаты. Обращение к возможным свидетелям на данный момент принесло только ложные или нелепые заявления. Из-за дорожных заграждений образовались пробки. Эрван знал, что с завтрашнего утра принятые меры сойдут на нет. «Нельзя бесконечно монополизировать полицейские силы ради преследования убийцы, примет которого никто не знает». Его группа тоже ничего не выудила. Больные, которых лечила Изабель Баррер в бытность свою штатным сотрудником психиатрической клиники, были или на месте, или под медикаментозным контролем. Пациенты из филиетинок, имена которых узнать не удалось, спали спокойно, и, кстати, Ирван сомневался, что у кого-то из них профиль убийцы. Что до тех, чьи досье хранились в кабинете Каца, они тоже не имели ничего общего с малейшим проявлением жестокости. Дорогостоящий и стандартный невроз. Оставался человек-гвоздь, кремированный убийца, призрак Шарко. А вот им Эрван займется с утра пораньше. По возвращении он допросит Лосея. До отъезда он надеялся также вытрясти все из Хосе Фернандоса, Сирич Плага, но Тонфо все еще не определил его местоположение. Помимо прочего, его ребята побывали и на улице Николо, и на улице Деля Никаких следов сквотера и никаких подозрительных субъектов, которые крутились бы поблизости. Вероятно, Ирван ошибался. У убийцы не было ни ключей Изабель, ни даже ее других адресов. Но как ему удалось бесследно скрыться? Пока Ирван собирал этот скудный урожай, раздался другой тревожный звонок. Жерар Комп из стрелкового клуба в сюрсен Предупредил, что Лаик просил продать ему Беретту 92 улучшенной модификации, которую произвел Самком. Расхаживая по коридору, Ирван поглядывал через приоткрытую дверь на брата, дремлющего у изголовья Мэгги. «Ты отказался, надеюсь?» «Ну, так. Что?» Он предложил мне целое состояние. «У него нет разрешения. И однако он один из лучших стрелков, которых я когда-либо видел». «Лаик?» Он всякий раз попадал в яблочко, причем с любой руки. Брат одинаково владел обеими руками, но откуда такое снайперское мастерство? Что у него на уме? И что он собирается делать с пушкой, если все его путешествия сводятся к перемещению от авеню Матиньон до Тракадера? «Я заберу ствол», — заключил руан «А если не выйдет, то обвиню тебя в незаконной торговле оружием». «Марван, я...» — вернувшись в палату, он попытался расспросить брата, но безуспешно. Лаик туманно говорил о своих намерениях и отказался вернуть пистолет. Они поругались с тихими голосами у постели матери. Воистину, не лучшее место для выяснения отношений. Час спустя — новый звонок и новый повод для тревоги. Фетуси сдал ему новость до того, как она выйдет в свет. Трезор Мумбанза, приехавший погулять в Лозанну, был убит около 18 часов в своем номере в отеле двумя собственными телохранителями, которые и сами полегли в перестрелке с боссом Лубумбаши. Фитуси был невеликим умником, но располагал достаточными сведениями — Калтана, Катанга, убийство Нсека и Монтефиори, чтобы связать эту бойню с насильственной смертью Марвана. Прежде чем выйти на контакт с МИДом, он желал выслушать мнение Ирвана, но тот был на чеку. Ни слова об ответственности Мумбанзы за смерть отца и о махинациях вокруг Калтана и новых месторождений. На самом деле Ирван ничего не знал, но больно уж эта смерть пришлась кстати. Немного слишком, по правде говоря. Может, Баладжина наводил порядок в хозяйстве? Или это расплата за смерть Пантуазу? или новый круг перемены мест в оркестре внутри самого колтана. «Негритянские штучки», — как говаривал Марван. Он только повесил трубку, как услышал цоканье каблуков по вестибюлю этажа. В круглых окнах створчатых дверей мелькнула Гаэль с розовыми щеками и в черной облегающей шапочке. «Где ты была?» — спросил он, подходя к ней. «В Швейцарии». «От черт!» — присвистнул он. «Как мама?» Он схватил ее за руку и толкнул к служебной лестнице. «Ты что, сдурел?» — воскликнула она. «Иди!» Он заставил ее сбежать по ступенькам, и через несколько секунд они оказались снаружи, вдали от духоты, запаха антисептиков и облупившейся штукатурки. «Только не говори, что Мумбанза это ты!» «И что тогда?» «Ты что, совсем чокнулась?» Но ведь это он велел убить папу, да? Потрясенный Рван провел обеими руками по лицу. Ты решила прикончить человека своими маленькими ручками, даже не зная, виновен он или нет. Но ты же сам сказал. Я высказал тебе наиболее вероятную гипотезу. Этого недостаточно, чтобы судить и тем более казнить. Ты за кого себя принимаешь? За карающий меч правосудия? Вместо ответа она недовольно надула губы. «Ты хоть представляешь, как рисковала! Ты больная на всю голову!» Она не спеша открыла сумочку и достала сигареты. «Так и так, он был полным дерьмом», — выдохнула она, прикурив. «Тебе-то откуда знать?» «Во всяком случае, с женщинами». Эрван не смог бы сказать, циркулирует ли кровь нормально в его собственном мозгу, На него напало головокружение, как будто он слишком резко встал. При мысли, что этот гад посмел дотронуться своими лапами до его сестры, он испытал горькое сожаление, что не может его воскресить, чтобы удавить своими руками. «Как ты это провернула?» — спросил он в итоге. Гаэль изложила ему свой план. Фантастическую историю, где смешались паспорт приятельницы, пробка от шампанского, бритвенное лезвие — Фокус с обменом стволов. У него мелькнуло исполненное фатализма соображение копа. Его коллеги и он сам с ног сбиваются, разыскивая убийц. И вот что им подсовывают. Какую-то дикую выходку, нечто среднее между комиксом и адским котлом. Самым невероятным было то, что у Гаэль все получилось. «Чем грубее, тем вернее», — утверждал Марван. Дело наверняка уже закрыто. Траектория пуль соответствует версии сведения счетов. Швейцарские копы не станут копать глубже. Тем более, что это не впервой. В 2001 году Лоран Дезерека Билла, президент Демократической Республики Конго, был убит собственными телохранителями. Эрван не сомневался, что Гаэль это знала. Прежде чем закончить... Он провел последний смотр признаков идеального преступления. Видеокамеры? В том углу коридора их нет. Номер примыкает к служебной лестнице. Уверена? На все сто. Никто меня не видел. Никто не знал, что он ждет девочку по вызову, кроме его телохранителей. А через кого назначила встречу? Через Паюля. Ну, конечно. Ни малейшего риска, что элитный сутенер заговорит. Наверняка он уже принял меры, чтобы добраться до него было невозможно. Вокзал, таможня. Я взяла билет на имя приятельницы. Единственная деталь, которая могла бы насторожить швейцарских сыщиков, было имя Марвана, убитого двумя днями раньше в личной вотчине Мумбанзе. Но Гаэль, воспользовавшись чужим паспортом, избежала именно этого подводного камня. Чем дальше Эрван вникал, тем больше дело представало идеально оттяпанным. Он заключил, сжав челюсти. «Поверить не могу, что ты выпуталась целой и невредимой из подобной истории». «Новичкам везет». «Тебе смешно?» Гаэль прикурила новую сигарету. Ее лицо вновь побледнело. «По мне так это ты смешон», — возразила она, крепко сжимая сигарету губами. «В конце концов, я сделала за тебя твою работу». «Не доставай. Ты возвращаешься из Конго с трупом нашего отца и даже пальцем не желаешь шевельнуть, чтобы восстановить справедливость». «Я пристрелил его убийцу, не забудь». «Ну, а я того, кто приказал его убить». У Ирвана вырвался усталый жест. Никакого желания оправдываться, ни даже продолжать этот разговор. И однако, по привычке, он не мог не усугубить. «Я тебя тоже не узнаю. Ты всегда ненавидела папу. А теперь черти как рискуешь, чтобы отомстить за него? Скорее уж тебе надо было поблагодарить Мумбанзу, разве не так?» «Эрван», — «Ирван, ответила она в облаке дыма, «Не разыгрывай себя большего мудака, чем ты есть». Он отступил. Вроде бы Лаик, Гаэль и он сам должны были ненавидеть отца. Но после его смерти ни один из них не только не возрадовался, но даже не испытал ни малейшего облегчения. Напротив, огромная печаль, мощная и бездонная, поднималась в них с каждым часом, как цунами над горизонтом. Неужели они всегда обманывались в своих чувствах? Единственным, кто действительно имел основание пересмотреть свое отношение, был Рван после всего, что он узнал в болотах Лантана. Но остальные, догадывались ли они тоже о смягчающих обстоятельствах, имевшихся у старика, или предчувствовали в глубине своей плоти, что в Григоаре таилось нечто большее, и способен он был не только на побои, которые доставались жене. А сам Эрван, должен ли он раскрыть то, что обнаружил в Конго? До сих пор эта мысль не приходила ему в голову. Личное дело. Но, по сути, Гаэль и Лаик тоже имели право знать и о происхождении падре, и правду о смерти Кати Фонтана. Он тут же осадил себя. Нельзя очернить Мэгги, чтобы обилить падре. А еще нельзя, чтобы он сам превратился в дополнительного члена семьи. Он собрался уже произнести какую-нибудь пустую фразу, чтобы отвертеться, но тут Гаэль бросила сигарету и зашла обратно в здание. «Я хочу увидеть маму», — объявила она, — «Холодная, как ледяная скульптура».